Глава 14. Приключения продолжаются. Ити долго не пришлось. В конце улицы нас ждал Макбиль, но намного больше тех, что мы уже видели. Он вместил нас всех. За руль сел оборотень, не забыв подмигнуть нам со Свиярой. Ведьма, заметив подобное, недовольно фыркнула, но вслух ничего говорить не стала. Так как я села возле окна, то с интересом рассматривала места, через которые мы проезжали. Город оказался где-то сбоку. Мимо проносились поля, пригорки, лесной массив, несколько деревень. Были побогаче с высотными домами и чистыми улицами, состоятельными жителями. Но попадались и совсем никакие. Грязные, с отвратительным запахом гнили. Жители напоминали бездомных, одежда висела лохмотьями, вся в дырах. Заметила это не я одна, но первой успела задать вопрос подруга. Ткнув в сторону мимо проходящих личностей, из-за грязи которых невозможно было даже пол определить, она спросила, «Почему такой контраст? Недавно была весьма богатая чистая деревня, а это мало того, что грязная, так еще и похожа на заброшенную». Все просто. Те поселения, которые прикреплены к одному владельцу, работают на себя и на хозяина, приносят прибыль, помимо этого развиваются и сами, потому что это в их интересах. А вот ничейные поселки не могут сделать ничего самостоятельно. За поля надо платить, работу им найти сложно, потому что вольных мало кто соглашается брать, если только совсем на черновую работу. Отсюда и запустение». Они даже свои дома не могут отстроить, потому что за лес тоже надо платить, а им нечем. У каждого есть огороды, помогающие не умереть с голоду, но на этом все, — пояснила бабуля. Мы как-то хотели взять одно такое поселение, но нам не позволили этого сделать, потому что мы женщины, а тут все права принадлежат мужчинам, — подхватила мама. Нам оставалось только покачать головой и пожалеть несчастных. «Я-то решила, что они сами лодыри, не желающие работать и процветать, а оказывается, тут целая система. ну Вот когда радуешься, что у нас ничего подобного нет и, надеюсь, не будет». «Вы можете еще подремать», — участливо предложил вампир. «Ехать нам около пяти часов, если вы твердо решили начать с болот». «А до остальных пунктов ближе?» — тут же заинтересовался Эйвид. «Да, болото — самая дальняя точка». И хоть я не понимаю, почему вы решили начать с нее, но вы ведь все равно не скажете. На лице Клыкастова появилась шальная улыбка. — Правильно понимаешь, — кивнул демон и прикрыл глаза. Он сидел рядом со мной, потому предложил. — Можешь устроиться на моем плече, так будет удобнее. Я кивнула и не стала отказываться. Зачем? Раз он сам предложил, то почему бы не воспользоваться предложением? Свияра облокотилась о спинку сиденья. Она у нее была высокая и удобная, не то что у меня. А я положила голову на плечо своего напарника и прикрыла глаза. Думала, не усну, но, вопреки ожиданию, тут же погрузилась в сон. Чужие голоса до меня доносились, как сквозь вату. Я даже не прислушивалась. Очнулась от легкого поглаживания плеча. Сперва не поняла, что вообще происходит, а потом дошло. «Меня так будет!» Открыла глаза и тут же столкнулась с потемневшим взглядом Эйвита. Он смотрел на меня так, словно впервые увидел. И что это с ним такое? Может, покусал кто? Ну, а вдруг тут какие насекомые заразные разносят непонятную инфекцию? Выпрямилась и глянула в окно. Там мелькали деревья, судя по всему, мы ехали по лесной дороге, а потом и вовсе остановились около широкой поляны, на которой стояли столы пеньки служили стульями, даже обнаружился весьма добротно сколоченный навес, а под ним не ни то печка не то вообще непонятно что К тито мы мой вопрос прозвучал глухо сосна голос оказался хриплым. Это стоянка для пикника презрительно бросила ведьма, хотя я вообще не ей задавала вопрос. У нас сейчас пикник будет это уже свияра уточнила, она тоже только открыла глаза. «Нет, здесь мы останемся вместе с Макбилем. Дальше вы пойдете пешком, потому что тропа к болотам сужается, и проехать по ней нет возможности», — пояснил оборотень. Больше вопросов никто не задавал. Забрав вещи, выгрузились, размяли ноги после долгого сиденья. Маму и бабушку оставили вместе с блохастыми, а сами двинулись туда, куда указал вампир. Он же шел первым. Рядом с ним мой сантавар. «Пока была возможность идти вдвоем, мы тоже разбились на пары. Со мной рядом оказался демон, а вот эльф сразу занял место около Свияры. Я тоже с трудом подавила улыбку. Вот недаром она так прикипела к черному барсу, а он к ней. Может, так статься, что у этих двоих еще и получится чего?» Но загадывать не стало. «Правда, меня напрягал тот факт, что ведьма и ее товарищи шли позади». «Не нравилась мне такая расстановка. И пусть пока мы не отыщем источник, они нам вроде как ничего не смогут сделать, но все равно неприятные ощущения». «Не дергайся, я за ними наблюдаю. Мне эта компания тоже не нравится», — мысленно пояснил Эйвид. «Говорить вслух он поостерегся. Кто знает, какой там слух у этих типов?» «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — не могла не спросить. «Да, им определенно нужен источник, и явно не для блага мира». А для себя лично не удивлюсь, если кто-то из них опустошил предыдущие три. Отвечать не стала. Просто кивнула, потому что такие же мысли были и у меня. Вот не понравилось мне эта ведьма с первого взгляда. И дело не в ее внешности. Она у девица, была довольно привлекательная, но энергетика напрягала, местами пугала и заставляла держаться подальше. Сколько шли, понять сложно. Мушкара, насекомые, затхлый запах — все это заставляло про себя ругаться, на чем свет стоит. Я и заклинания применяла, и воздухом вокруг себя очищала. Бесполезно. Такое чувство, что тут одни мутанты обитают, которым магия до одного места, а ага, до крыльев. — Стоп! — вампир поднял руку и к чему-то прислушался. К нему подошла Свияра. — Куда? Совсем с ума сошла! Тут уже трясина начинается! — Попытался схватить ее вампир. Но подруга недовольно на него глянула, после чего обронила. «Я знаю и прекрасно чувствую, где и что происходит». Потом посмотрела на остальных, на мгновение задумалась и выдала. «Наша компания идет отдельно. Как вы пройдете испытание болотом, меня мало интересует, но могу предупредить заранее. На нас не рассчитывайте, тут у каждого свой квест». «Как перекосило лицо ведьмы». Ни на что подобное она явно не рассчитывала, как и ее спутники. «Ага, думали, за наш счет захомутать себе кучу магии? Не выйдет. Миру она тоже нужна. Единственный, кого мы взяли в свою команду, был вампир. Не возвращаться же ему обратно». Вот оборотни и не подумали идти с нами. Они сразу сказали, будут ждать нас на стоянке. А Клыкастый не смог остаться. Решил проконтролировать все, но, как я поняла, скорее всего, у него просто не было доверия к ведьме и ее спутникам. «Эх, как вы себе это представляете? Мы пришли вместе, значит, и идти должны тоже вместе!» Выдал слишком пафосно блондинчик. «Никто вам не запрещает идти по нашим следам!» «Но вместе с вами мы не пойдем», — категорично заявила Светлая. Она же первая ступила прямо на кочку, вокруг которой булькала трясина. «Я замерла». За подругу было страшно, но она улыбалась. В отличие от нас, у нее страха не было совершенно. Она шла уверенно, словно вокруг не топь, а ровная тропа. За ней двинулся эльф, его тело напряжено, он явно готов был в случае чего подстраховать безбашенную подругу. За ними двинулись я и Эйвид. Мы ступали след в след, и если изначально я никак не могла понять, с чего вдруг оба начали улыбаться, то уже на третьей кочке сообразила. Перед глазами заплясали картинки, как самые настоящие чудовища резвятся, играют, кувыркаются, словно это не страшные монстры, а милые домашние питомцы. Но при этом я чувствовала, как в моей голове кто-то копошится, ненавязчиво, можно сказать, ласково, будто гладит, как это делала мама в детстве. — Тебе помощь нужна? — услышала чужую мысль. Я глянула, как уверенно идут друзья, и ответила отказом. «Спасибо, но пока нет, мы вроде сами справляемся. Буду благодарна, если просто подстрахуете». «Это мы и так делаем. У вас чистые помыслы, вы действительно для себя ничего не хотите. Нам это нравится». Голоса в голове пропали, а меня обдала такой уверенностью, что страх окончательно исчез. И, как оказалось, не только у меня... Остальные тоже постепенно расслабились. За нами двигался вампир, за ним напарники Свияры. Несколько раз я оборачивалась, чтобы проверить ребят. Когда заметила на их губах улыбки, окончательно расслабилась. А вот ведьму и ее приспешников выпустила из виду, за что мы все едва не поплатились». Оказавшись на середине болота, услышали вскрик. Все разом обернулись, чтобы увидеть, как блондин хватается захтара едва не утягивая его за собой. Но тут из болота высунулась голова чудовища, вырывая друга из хватки неприятного парня, осторожно ставя его обратно на кочку, тогда как в выскочку собираясь утянуть за собой. Но вмешалась ведьма. Она что-то сделала, отчего монстрик заверещал, выпуская гаденыша, но эта заминка дала нам фору. Мы поторопились уйти подальше от неприятной компании, а вот они застряли, потому что кочки перед ними разом пропали. До нас донесся такой отборный мат, что мы диву дались, и эта девушка... «Давайте поторопимся, надо оторваться от этих личностей». Бросила подруга. Ее услышали все, и мы действительно ускорили шаг. Постепенно выкрики наших спутников стихли. Мы даже немного обрадовались. Вспышка! И болото пропало. Мы оказались на чудесной поляне с чистейшим родником, огороженным светлыми высокими камнями правильной формы. Мне так захотелось пить, и я уже было направилась к воде, пока не сообразила, что это совсем не вода застыла потрясенно разглядывая переливы чистой магии. Это было потрясающе красиво. А еще мне вдруг нестерпимо захотелось защитить эту красоту, но я пока не знала, как. «Какие интересные у вас мысли!» — раздался голос, словно перелив колокольчиков. А потом из родника появилась призрачная фигура юной девушки в коротком пышном платьице. Две ее косички торчали в разные стороны. Сама она широко улыбалась. «Вы все такие разные, но вас всех объединяет желание защитить меня. Это радует. И если вы действительно этого хотите, дайте мне покрупиться вашей силы, тогда я обрету могущество, смогу вырваться на поверхность и больше никто не сможет выпить эту силу, я просто не позволю». В данный момент я еще слаба, слишком много сил у меня ушло, чтобы скрыться от алчных личностей, жаждущих власти и магии. Мы даже задумываться не стали. Окружили родник, каждый из нас положил ладони на камни, там как раз оказались специальные выемки для рук. Выпустили свою магию, она впиталась в камни, а от них ручейком потекла к девушке». Это было завораживающее зрелище, и ведь ее даже не смущал тот факт, что у демона, вампира и хтара магия темная. Главное, как нам пояснили, она призвана для защиты и помощи, а цвет силы в этом роли не играет. Напротив, только еще сильнее защитит от чужой злобы, алчности и корысти. Как только мы поделились своей магией и снова отошли на полшага, Начало происходить нечто нереальное. Родник увеличился. Теперь это был не маленький фонтанчик, а бурный поток, стремящийся вверх, выше, еще выше, пока не прорвал заслон, до сего момента невидимый для наших глаз, и тут же устремился ввысь, высоко в воздух, к облакам. Мне показалось, или сама природа радостно вздохнула. «Спасибо! Вы очень помогли!» Донеслось до нас, а потом появилась тропа. «Ага, я так понимаю, это до свидания?» — хохотнул Эйвид. Но спорить никто не стал. Мы двинулись по тропе, чтобы уже через несколько минут оказаться около той самой стоянки, где нас ожидали родные вместе с оборотнями. Правда, первой реакцией у всех стало недоумение. «А где эти?» — выплюнул один из мужчин, смотря нам за спину. «Понятия не имеем. Они не прошли испытания. Видимо, не так и чисты были их замыслы», — отозвался вампир, тут же подойдя к маме и обнимая ее. Его уже ничего не смущало, и никто. «Что за испытание не поняла бабуля. Тут уже Свияра и пояснила все. «Это не просто болото. Это защитная территория, оберегающая источник. И чтобы до него добраться, надо иметь чистые помыслы, подружиться с монстрами из глубины». Они все менталы, прекрасно читают как мысли, так и чужие души. Нам они помогли добраться без приключений, даже когда один из той компашки попытался утащить Хтара за собой. Монстрик ему помог, но зато источник мы освободили, защитили, и теперь ему уже ничего не грозит. Скоро этот мир получит свою порцию магии». И все сразу поверили ее словам. «Мама так и вовсе вдохнула полной грудью» а потом еще и сотворила заклинание, причем вышло у нее легко, что не могло не радовать. «Если вы также освободите еще три источника, мир станет намного лучше. Сама природа оживет», — произнесла бабушка. «Но будьте осторожны. Чувствую, вас в покое не оставят. Если с первым не повезло, то они будут надеяться на остальные». «А, кстати, мы их ждать будем или отправимся без них?» — уточнил вампир. — Бьяриан, вот скажи, зачем они нам? — возмутился Черепушка. — К тому же никто не знает, где они застряли. Может, их выбросит вообще неизвестно где, а мы только зря время потеряем. С ним все согласились. Мы быстро перекусили, родные успели приготовить, вернее, не они, а домовушки. Им в кармане было весьма удобно. А потом загрузились снова в Макбиль и отправились дальше. — Куда теперь? — Водитель обернулся к Свияре. Он как-то безошибочно угадал, что именно она в данный момент наш командир. «Забучи пески!» — бросила подруга. Ей кивнули. Больше вопросов никто не задавал. Мы плавно двинулись в нужную сторону. Ехали медленно, все еще высматривая ведьму с товарищами, но их не было ни видно, ни слышно. И как только выехали на широкую дорогу, больше не стали никого ждать. Наш путь лежал дальше, и как только мы удалились на приличное расстояние, все разом облегченно выдохнули. Все же какое облегчение, когда вокруг только те, кому можешь доверять. — Сколько нам добираться? — уточнила я. — Пару часов, я знаю короткую дорогу. Тут же отозвался водитель. Ехали в тишине. Разговаривать никому не хотелось, хотя я прекрасно видела, сколько любопытства в глазах у мамы, Бабушка держалась более стойко. Но на все вопросы мы решили ответить позже. Именно сейчас почему-то не хотелось этого делать. Видимо, все дело в блохастах. Пусть мы им относительно доверяли, но тот, кто солгал один раз, уверенно пойдет на обманы дальше. Тем более никто из нас пока не мог понять, какую цель преследуют эти двое. — Да, с ними стоит быть осторожнее, — отреагировал на мои мысли Еминаэль. Напарники прекрасно чувствовали мои сомнения. «Ты прав. Я пока тоже им не доверяю. Вроде и гладко стелют, но подоплека их помощи нам пока не ясна. Я не очень верю, что все дело только в магии обращения. Там наверняка еще и личное замешано. Подождем и посмотрим, что будет дальше». Тут же отозвался и Эйвид. Я глянула на подругу. Кажется, не мы одни решили пообщаться мысленно. Ребята тоже что-то начали обсуждать. Вон, как засверкали глаза свияры. И вмешиваться не стала. Напротив, я вообще сделала вид, что собираюсь подремать. Правда, долго наслаждаться покоем не получилось. Остановились мы резко. А когда открыла глаза, очень удивилась, насколько сменился пейзаж. Мы только недавно ехали по лесу, потом через поля, а сейчас оказались в самой настоящей пустыне так видимо шок оказался не только у меня потому что осман хохотнул и пояснил у нас оборотни свои тропы мы можем дальнее расстояние проехать всего за час два а обычной дорогой мы бы и к ночь не добрались а так будет время пройти эти ваши испытания и ведь не поспоришь но что то в словах мужчина зацепила а что именно не разобралась даже разозлилась сама на себя Но мозг отказался выдавать любые домыслы, так и пришлось мучиться. Хотя уже через несколько минут стало не до них. Мы покинули Макбиль, чтобы тут же охнуть от жары, мгновенно облепившие тело. Как же душно, неприятно! Пить хотелось со страшной силой. Нам протянули фляги, вода в которых зачарована, как пояснила бабуля. Она в них не заканчивается, сколько бы мы ни выпили». Если честно, хорошо, что артефакт нам дала родственница. У оборотней я бы не взяла, даже умирая при этом от жажды. А бабушка плохого не пожелает. Напившись, осмотрелись, и, не став ждать, решили сразу отправиться на покорение зыбучих песков. Но на этот раз впереди нас шел Хтар. Дойдя до границы, видимый только ему одному остановился, закрыл глаза и задумался. А до меня вдруг дошло... — Свияр, ты говорила, нам придется на болотах проходить квест. Но там ничего подобного не было, мы слишком легко дошли до источника. И про чудовищ ты ничего не сказала. Получается, они есть перед каждым из источников? — Да, это стражи, охраняющие последние крупицы магии этого мира. И если на болотах перед нами должны были показать разные локации, как на испытаниях, но почему-то сразу сочли благонадежными, то тут я не знаю, как будет». Если стражи такие очаровательные, как и те, с кем мы уже столкнулись, то я не думаю, что возникнут проблемы, — шепотом отозвалась подруга. Я кивнула. И тут пески вдруг вспучились. Перед хтаром начал появляться огромный червяк. Глядя на него, у меня душа в пятки ушла. А парень ничего стоит, улыбается, еще и руку протянул. Наверное, не я одна затаила дыхание. Один усик чудовище потянулся к протянутой ладони, легко прошелся по ней, потом обвил запястье и... — Рывок! Наш общий вскрик! Ахтар уже сидит на спине! Или туловище, сама не поняла, как правильно, и довольно скалится. — Давайте, не бойтесь, они всего лишь считают ваши намерения, — подбодрил товарищ, а червяк-переросток еще и кивнул, словно понял, о чем тот говорил следующий подошла к краю свияра. Перед ней выросла членистоногая с кучей щупалец. Там все прошло быстрее. Подругу даже сканировать не стали. Сразу повернулись так, чтобы ей удобнее было забираться. Благо на щупальцах наросты, позволившие ведьмочке взойти по ним, как по лестнице. Ребятам достались кому животные-мутанты, кому гусеницы-переростки, а передо мной возник второй сантовар. Такой же белоснежный кошак, только превышающий в росте меня саму разов в два. — Эй, я не понял, это как называется? — мгновенно возмутился мой фамильяр. — Ты кто такой? Почему выглядишь, как я? — Не шуми, мелкий, мы любим тишину. А вид — это все вторично. Мы все чувствовали страх твоей хозяйки. Видимо, ее пугают насекомые, особенно огромные. Вот я и принял облик, который для нее привычен. Отозвался монстрик, и от его голоса мне сразу стало спокойно и даже как-то уютно. — То есть ты не всегда такой? — уже тише уточнил кот. — Нет, не всегда. Можешь быть уверен. Ты такой единственный и неповторимый. — рассмеялся собеседник. На кошачьей морде улыбка смотрелась, как оскал, но меня уже не пугала. Подхватив сантовара и черепушку, устроилась на спине гигантского кота. А потом наша процессия побежала, полетела, поползла вперед по пескам, ни разу не провалившись и не увязнув, будто под нами гладкая дорога. Ветер свистел в ушах, перед глазами мелькали барханы. Пару раз мы нарвались на «Мираж», как объяснил мне мой монстрик. Я расслабилась, тем неожиданнее было падение. Мы слишком резко ухнули вниз все разом. Сердце зашлось, а потом, казалось, остановилось. Но долго пугаться не вышло. Мы застыли около почти пересохшего ручейка, стекающего с холма. Здесь ни ограды, ни камней, ничего не было. Просто небольшой пятачок земли среди моря песка, где возвышался холм с человеческий рост. На его вершине некогда был родник, а сейчас осталось одно воспоминание, так небольшая лужица, с которой истекал вниз маленький ручеек. И мне так жалко стало этот источник. Он даже не смог бы за себя постоять, явись сюда та же ведьма со своими товарищами. Мы с ребятами переглянулись, пытаясь сообразить, как влить силу. Здесь камней с углублениями для ладони не оказалось. Потому поступили по-другому. Взялись за руки, и выпустили силу вверх, соединяя ее в одной точке, образуя облачко чистой магии. А потом осторожно его опустили на верхушку холма, прямо в небольшую лужицу. И за той вдыхания принялись ждать, что будет дальше. Реальность превзошла ожидания. Стоило нашему облаку осесть в лужу, как произошел взрыв. Холм словно раскололся надвое, Из него вырвался целый фонтан чистейшей силы и устремился вверх. Пески стали растворяться, им на смену приходила земля, засаженная травой и цветами. Мы, раскрыв рот, наблюдали за этим зрелищем. Все оказалось настолько необычным, что могло бы сойти за сон или иллюзию, но ни тем, ни другим оно не было». Я благодарен вам за такой щедрый дар и вашу бескорыстную помощь. Когда перед нами появился призрачный мужчина, мы не сразу заметили, настолько были поглощены открывшимся нам зрелищем. Эйвит тут же прижал меня к себе, словно защищая. А меня все время подмывало уточнить у него, что вообще происходит, но промолчала Его забота мне понравилась. Зато именно Эль точно так же закрыл собой Свияру. Подруга тут же покраснела от смущения, но смеяться никто не стал. Все рассматривали нашего собеседника. На вид ему можно было дать и сорок, и пятьдесят лет по человеческим меркам. Длинные волосы, сейчас развивающиеся на ветру, в старомодном сюртуке с тростью, хотя зачем она призраку, никто не понял, видимо, для статуса. Мужчина смотрел с легкой улыбкой, от него исходило сияние, навивающее умиротворение». «Не так уж и бескорыстно!» — вырвалось у Эйвита, но дух не обиделся. Запрокинул голову, засмеялся, а потом, чуть склонившись вперед, пояснил специально для демона. «Нет, юноша, в вашем случае именно бескорыстно. Потому что возвращение в свой мир корыстью не считается. Это, скорее, мы все должны вам отплатить за вашу помощь тем, что сконцентрируем силу для открытия ведьминого круга. Но это все позже. Насколько я поняла, у вас еще два источника нераскрытых». Он не спрашивал, а утверждал. Судя по задумчивости на лице и полыхающим глазам, мы все пришли к выводу, что он так общается с той девочкой, которую мы уже успели освободить. — Тогда мы пошли? — спросил эльф, оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, в какую сторону нам вообще надо. — Идите, — кивнул дух. Он взмахнул тростью, и перед нами открылся проход со светящейся тропой. На этот раз никто не стал. Мы смело шагнули на нее, чтобы уже через несколько минут оказаться перед стоянкой Макбиля, где нас ожидали мои родные, вампир, на этот раз оставшийся с мамой, и оборотни. Причем один из них в данный момент пребывал в образе волка и все время к чему-то прислушивался. — Что-то произошло? — мгновенно насторожились наши ребята. — Мы пока и сами не поняли, но ощутили чужое присутствие, — пояснил Осман потому Айвик и обратился, но ему пока никого и ничего не удалось найти. Хотя мы тут точно не одни. Теперь и наши парни стали прислушиваться. Именно Эль присел и приложил ладонь к земле, а Эйвид принял боевую форму. Но, судя по все время хмурящимся лицам, оба ничего пока не обнаружили. Вернее, что-то нашли, но непонятно, что это такое. «Ну что?» спросила мама. «У источника защиты какая-либо есть?» — одновременно с ней поинтересовалась и бабушка. «Мы тут точно не одни, но я не понимаю, как кто-то мог настолько хорошо скрыться, учитывая, что я пока не видел ни одного сильного мага тут», — начал эльф. «А защита? Ему она уже не нужна. Теперь выпить такую прорву магии никто не сможет, впрочем, как и дотянуться». Сила разлилась в воздухе, устремившись в воздушные потоки. Магия начала распространяться по всему миру, не став сидеть на одном месте. И это, на мой взгляд, самое правильное решение, потому что некоторые со злым умыслом смогут ради достижения своей цели даже перебить всех стражей. Я, правда, не представляю как, но ничего невозможного нет. И вот пример. От меня еще никому не удавалось так хорошо спрятаться, но сейчас я чувствую чужеродное присутствие, но не вижу и не понимаю, кто это или что это. «В таком случае, может, не станем тут задерживаться?» — предложила бабуля. Все разом согласились. Поесть решили уже в Макбиле, заодно поискать место для ночевки, так как солнце стремительно заходило за горизонт, да и усталость слишком насыщенного дня давала о себе знать. Ехали мы около часа, пока не стало совсем темно. Сумерки слишком стремительно опустились на землю, а ночное светило, пряталось за облаками, даже звезд не было видно. Нам пришлось остановиться, хотя, как объяснил Осман, мы доехали до стоянки, что недалеко от равнины единорогов. Переночуем, а утром сможем отправиться туда, куда и стремились, а они останутся нас ждать в этом месте. На то мы решили». Мама выпустила домовых, они шустро оборудовали спальное место, поставили палатки, разожгли огонь, приготовили еду, а потом мы все вместе сидели и смотрели на звезды, изредка переговариваясь между собой. Мама рассказала, как они жили все эти годы, как скучали по мне, осознавая, что возврата для них уже нет. Это печально, но зато сейчас мы все вместе, душа радовалась, а еще голову подняла надежда на скорое возвращение в свой мир. Рядом со мной сидел Эйвид, и я сама не заметила, как задремала. Очнулась от того, что меня подхватили на руки и куда-то понесли. И хотела бы возмутиться, но глаза не открывались, а демон еще и прошептал «Не дергайся, я всего лишь уложу тебя спать». М -м -м, «И сказку на ночь расскажешь». Вырвалась непроизвольно, хотя не могу ручаться, произнесла я это вслух или только подумала. Что ответил напарник, я уже не слышала. Сладко спала. Все же руки у парня такие теплые, сильные и надежные, что с них и уходить не хочется. Разбудили меня на рассвете. Я ощутила под боком копошение. Не сразу сообразила, что происходит. Даже собиралась заорать от неожиданности, но вовремя открыла глаза. Это оказался мантикор пригревшийся под боком, которого я прижимала к себе. Видимо, ему стало нечем дышать, вот и заворочился. А проснулась я. Ослабила хватку, выпуская зверя на волю. Попыталась еще поспать, но сон окончательно сбежал. К тому же на улице послышались приглушенные голоса. Народ явно просыпается. Ну, что ж чем раньше отправимся, тем быстрее справимся. Я выползла на улицу, поежилась. В воздухе витал запах дождя. Было сыро и прохладно. Около костра уже стоял накрытый стол. От исходящих запахов у меня слюна потекла, а желудок издал трель. Постепенно остальные тоже подтянулись. Перекусили быстро, никто не разговаривал. Сказывалось волнение». «Все же, как я поняла, в долине единорогов чудовищ нет, только странные цветы, с которыми неизвестно что делать. Вряд ли нам скажут спасибо, если мы их просто спалим. Но как-то же надо их обойти и пройти». Покончив с завтраком, все разом встали. Ко мне подошла мама и протянула тряпку. Такие же раздала всем ребятам. на мое недоумение она пояснила. «Это маски, не пропускающие запах. Как подойдете к долине, сразу наденьте их и ни в коем случае не снимайте». «Они позволят спокойно пройти цветочное поле, а дальше вам придется действовать по обстоятельствам». «Спасибо!» Я обняла родительницу, и мы отправились по тропе, ведущей к нужному месту. И пока шли, чутко прислушивались. Между лопаток горело, словно в спину кто-то глядел недобрым взглядом. «Да что ж такое!» Первый не выдержала свияра, остановилась и стала чесать шею. «Ребят, мы тут не одни!» «Да, я давно ощутил сопровождение, и мне даже кажется, я прекрасно знаю, кто это может быть», — презрительно бросил Эйвид. «Одного не понимаю пока, как им удается от нас спрятаться?» «Думаю, мы об этом очень скоро узнаем», — задумчиво протянул Еменаэль, и мы двинулись дальше. Наконец показалось поле с цветами. Мы поторопились надеть маски, которые дала мама Правда, пришлось с ними повозиться. Мы не сразу сообразили, как их правильно надевать, но все получилось. Теперь впереди шел эльф. Он прокладывал путь, предварительно сообщив, чтобы мы шли шаг в шаг. Пока вроде бы все было нормально. Середина поля. Невдалеке заметили пригорок. На него и ориентировались. Казалось, проблема совсем скоро разрешится. Основное препятствие мы преодолеем, но... Когда до холма оставался какой-то десяток шагов, нас вдруг оттолкнули в сторону. Невидимость спала, и мы заметили ведьму, бегущую туда, куда мы сами стремились попасть. А ее подельники преградили нам путь. Голова и лица основательно замотаны, подстраховались гады. Никто из нас и слова сказать не успел, как блондин бросил в нас какой-то камушек. Прямо в воздухе он взорвался. Эйвид и оба напарника Свияры успели выставить щит, а эльф атаковал. Мы с подругой тоже в стороне не стояли. Создали воздушный и огненный поток. И все бы ничего, но мы напрочь забыли об еще одном участнике команды ведьмы. Зато он зря времени не терял. Осознав, что нас магией не взять... А в этом месте она лилась свободно. Тот решил достать нас холодным оружием. Летящие в моих напарников кинжалы я заметила слишком поздно, и сбить могла только один. Решение пришло внезапно. Тот, который летел в эльфа, я удачно отбила магией, а вот предназначенный демону поймала сама, причем подставилась так, чтобы не задеть жизненно важных органов. Но и моему плечу изрядно досталось. «Алья!» Два голоса раздались одновременно, а потом в сторону мужчины полетели сгустки силы. Помимо этого, Еменаэль напустил на гаденыша те самые цветы, заставив их увеличиться в размере. А Свияра с напарниками в этот момент разбиралась с блондином. С него сорвали то, что он намотал, и отшвырнули в самый центр поля. Безумный крик разнесся над равниной. Ведьма даже не обернулась. Как оказалось, ей было глубоко плевать на собственных товарищей. Она уже добралась до холма, да так там и застыла. «К тому моменту, как мы до нее добрались...» Демон помог мне перевязать рану. Она стояла, раскинув руки в сторону. Чем та занималась, мы увидели уже, когда приблизились. Меня разобрал смех. «А как еще реагировать, если эта гадина даже не смогла понять, что собирается выпить?» возле холма обнаружился периметр с темной магией. Вернее, именно он не давал вырваться источнику на свободу, и Ильха как раз и его втягивала в себя. Бледнела, зеленела, давилась, но продолжала тянуть. «Не подавись ненароком», — участливо посоветовал ушастый, «пока демон нежно прижимал меня к себе». Я же вдруг ощутила слабость, ноги стали подкашиваться, и я сама не поняла, как завалилась на демона. А дальше уже все проходило мимо меня. Последнее, что услышала перед тем, как окончательно потерять сознание, — «это яд».